Знаю, я знаю, откуда прет на меня эта болезнь. Где коробка-то? И не ни в Нине, не ни в Анфисе тут дело, а в вас, мерзавцы. Это вы охотитесь на меня, как на зверя. Вы, вы. Да где кокаин-то? Затравить меня хотите без поток пустить? Вот оно, вот. Ну погодите же, я вам сыплю. Но только пусть эти сволочи посмеют поднять открытый бунт. Пусть только посмеют. тогда увидят что мы с ними сделаем я сам буду расстреливать их из собственных пушек бац и мокринка бац и мокринка бац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 Рабочие требуют прибавки и требуют совершенно справедливо. И вы немедленно должны пойти на уступки. Дас, дас, дас, да, прошу, не возражать. Вообще, вы должны все это проделать завтра же. Завтра же! Господин прокурор, вы очень легко и даже до смешного наивно желаете распоряжаться моими делами и моими капиталами. А да кто же их наживал, позвольте вас спросить. Вы или я? Совершенно верно. Вы? Вы? Да, но в этом вам помогали и рабочие. И на 70 процентов, может быть. Ах, так. Ну, тогда, конечно.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 И потом, если я уступлю сегодня, то вынужден буду сделать это и завтра, и послезавтра. Ноготок увяз всей птички пропасть. Да, конечно, я я вполне вас понимаю, но. Господин прокурор, господин прокурор, я имею. Сядьте, сядьте, ротмистер. Кстати, вы знакомы, господа? Да.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 Я дам приказ стрелять. Ротмистер, ротмистер, теряете самообладание. Рабочих можно остановить и не стрельбой. Я заявляю вам, я против. Но, впрочем, если у вас неопровержимые доказательства, если вам вверена власть чуть ли не самим Петербургом. Вот. Телеграмма.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 Прохор Петрович, они идут Я приказал стянуть на бугор возле штабелей Все вооруженные силы Не гневи Бога, Прохор Петров Убирайся вон Что ж, я уйду Только знай, Прохор Петров Раньше я с тобой был А теперь еще я против тебя Род мистер Карл Карлович, милый Ну вот они, ну вот, то один, то другой, и все словно сговорились, пойдите на уступки, пойдите на уступки, не могу я, не могу. Если им дать по тачку, не я буду хозяина, а они, а я пропал, понимаете, пропал. Любезнейший Прохор Петрович, наступил момент действия. Я имею директивы правительства пустить вход в вооруженную силу. Ну так и действуйте, Карл Кардж, действуйте! Да, но я должен предуведомить вас, что толпа в 4000 тысячи слишком! Что? Трусите? Да нет, нет! Но я должен честно сказать, что ежели, боже упаси... Вы понимаете? Тогда нам никому не сдобровать. Вы же поплатитесь жизнью в первую голову. Итак, Профор Петрович, ваше слово. Значит, уступок рабочим с вашей стороны не будет? Нет. Не будет. Я хотел бы переговорить с рабочими, я их успокою. Они мне поверят. Время переговоров кончено. господин Но, впрочем, попытайтесь. Вот такие, как вы, и разводят крамолу. Черт вас поделит. Ребята, ребята, товарищи, товарищи, остановитесь. Остановитесь, вы, вы на гибель идете, товарищи, на расстрел. Стой! Стой, стой, стой ребята! Чего? Стой, Парень, Протасов говорит, Где нажимай, ну, не, не, не нажимай. Ребята, ребята, ну, Вы же на смерть идете. Вы ну, на Разве вы не видите там же солдаты ну да, Андрей Андрей, что же делать? -то? Мы мирно! Мы мирно! Мы да, мирно! Мы да. Подождите! Барин, вы... А выборные, выборные где? Мы вы, давай, Мы мирно! Мы Что? Что? Что вы делаете? Убийцы! Падай! Падай, парень! Падай! Убиваю! Убиваю! Братцы! <реклама> Паркова убили! Идут сюда, на башню Я знаю И конец Смерть Ужасно, ужасно Не хочу Не хочу Надо бежать отсюда Бежать Убегу Спрячусь Залезу на дерево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 Это все рот, мистер, рот, мистер. Ой, ой, ой. Голова... Ой, голова разламывается. Успокойтесь. Успокойтесь. Пожалуйста, успокойтесь, голубушка. Простите меня, доктор. О, ради Бога, что с мужем? Нечто вроде начальных признаков психостемии. Ну какие же причины? Душевные потрясения, вызванные известными вам печальными событиями. Да, да, да. Довольно продолжительное одиночество в тайге, а -а -а. куда он сбежал, и наконец, простите меня частые выпивки, кроме того злоупотребление наркотиками, морфием, кокаином. Помогите, доктор. Умоляю, спасите его. Здравствуйте, господа. Андрей Андреевич. Как хорошо, что вы пришли, доктор. Так мы с вами договорились. Конечно, конечно. Все будет хорошо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Что случилось? Чем вы расстроены? Ах, Андрей Андреевич, я в полной растерянности. Я не знаю, что с Прохором. Так, успокойтесь и расскажите все по порядку. Да. После возвращения из тайги... Прохор был просто чудо. Заласкал, замучил дочку, Люпуса. Передо мной стоял на коленях, целовал руки. Умолял простить его. Но это же прекрасно. Я слишком хорошо знаю Прохора. И скажу вам откровенно. Я испугалась случившейся в нем перемены. Почему? Понимаете, в Прохоре совершились какие-то сдвиги. Какой-то надлом его психики. Он пристрастился к наркотикам. ну, -ну. Не Прох... надо плакать, не надо. Недавно Прохор напился на башне в стельку. Я вот пригласила доктора. Боже, Прохор! Охладились все идиоты. А господин Братасов?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 и моей супруге. Спасибо, Протасов. Спасибо. Я вас больше не задерживаю, господа. Спокойной ночи. До свидания, Нина Яковлевна. До свидания. До свидания, Прохор Петрович. До свидания, господа. Мерзавец, прохвост. Вместо двух-трех миллионов барыша я, чего доброго, понесу миллионный убыток. Подрядные работы запущены. Железнодорожная ветка тоже.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 Ну, что ты такое говоришь, Прохор? Ну, зачем ты нюхаешь этот твой проклятый кокаин? Ну, зачем? Нина, <свят> ты внесла страшную дезорганизацию в мои планы. Ты не понимаешь, что ты делаешь. А? Ты бросаешь на ветер деньги. Все, что я делаю, я делаю из любви к тебе, <свят> если хочешь знать. Да, да, да. К несчастью, я продолжаю тебя любить. Ну, так не сажай меня на рогатину! как медведя. Может ведь так случиться, что на твою любовь я отвечу ненавистью. Да, на любовь ответить ненавистью ты можешь. Мне противны твои паршивые либеральные затеи. Мне чужда твоя маленькая мораль, мешающая моему большому делу. От тебя пахнет ладаном, и все твои дела мне мерзкие. Ты, ты сводишь меня с ума. Ты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 Если твоим рабочим будет в бараках жить лучше, чем землянка, они же поставят это тебе в плюс. И забастовка не повторится. Ты идеалистка. Ты отстала от жизни лет от нас -то. Ты вся в оптическом обмане. Тебе только не достает еще синих очков. Ты их берешь иногда на прокат. То отца Александра, то у Протасова. Я разучилась, Прохор, обижаться на тебя. Ты слишком захватал меня своими жесткими руками. Все мое сердце и вся я в мозолях. Я все переверну по-старому. Сбавлю голодранцам плату, заставлю жрать падаль. Недовольных вышвырну вон, вместе с своим Протасовым. Нет! Этого не будет! Слышишь? При первой же твоей попытке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 Покойной ночи Подожди Но Сердишься? М? Сердишься? Нет Тогда пойдем ко мне Сегодня ты мой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 Да-да, юбилей. Мы к этому дню переберемся в наш новый дворец. Да, и сразу юбилей, и новоселье. Мне бы хотелось, чтобы этот день прошел торжественно. И знаешь почему? Ну-ну. Ты же сам любишь говорить, работа, работа, а потом... Гульба? Пусть эта гульба будет законно заслуженной и культурной. Да, да, да, я закачу такую иллюминацию, что ты ахнешь! Прохор, ну пусти, ну пусти же! А -а -а! Вот же медведь! Прохор! побери на реконструкцию прииска новый уже затрачено 162 тысячи а судя по смете предстоит затратить еще 200 тысяч чёрт где брать денег алло а это вы крещенский что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 Начиная с Протасовой и Нины. Ну, как нарочно, с ума свести хотят. Они воображают, что я свихнулся, идиоты. Да я и сумасшедший, и умнее их всех в Солочи, раз. это из-за них рабочие избалованы, из-за них. Ладно, все, хватит. Надо как следует намахать Протасову и снова свернуть всех в баранирок. Ладно. Это потом. Потом. Сейчас главное юбилей. Всех приструнить богатством и славой. И прочь с дороги все бабьи призраки, все анфисы, синильги. И тогда сам черт не брат дорогу капиталу дорогу энергии дорогу практическому делателю жизни смирно руки по швам рабы Pardon, минуту внимания, <связать> мерзи. Господа, Прохор Петрович желает сказать. О -о -о -о! <связываю> <связываю> Ваше превосходительство, милостивые государыни и милостивые государи, вы собрались сюда в торжественный юбилей чествовать Прохора Громова, да. то есть меня.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 Я с вами говорю на этот раз, как равный. Оркестр! <реш> Верно. Верно. Правда и святость поравнять людей не могут. Грех всех равняет. Все мы э, греховодники, все в одной грязи, можно Ваше приветствование, я коммерческий деятель Викторович Сахатов. Ну, стало быть. Значит, так сказать, надо выбрать председатель Я благодарю. Браво Петрович, прошу вас, продолжайте в том же духе. Вот что-то вы насчет преступления говорили. Я сказал, все мы преступники. И это истина. Это утверждает не философ, лицемер. Не моралист Потатчик, а я. Преступник Но? из преступников. Но. Но. Но. Но. Но. Человек, которого воспоминания о смелом факте могут довести до безумия, не есть человек. Это не более как полчеловек. Это, простите, слякоть. А слякоть никогда не в силы совершить поступка, имя которому на лживом языке людей есть преступление. Прокар. Значит, ну? лишь удел сильного совершать большие преступления. А так как я преступник крупного масштаба, то я вправе считать себя человеком огромной силы воли. Я... А как он в каком своем... Преступление вы не сможете говорить? Смеюсь спросить, что это за преступление? Он уже пьян, господа! Ну, конечно, пьян! Прохор, кончай речь! Выпей за здоровье гостей! Ура, господа! Прохор Петрович! кончайте речь! Вы утомлены! Итак, каково же ваше преступление? Я дьявол! Ой, Я ой, сатана! Он верно говорит. Вы, господа, видели с вершины моей башни, что сделал в настоящем болоте сегодняшний менинник Прохор Петрович Громов. Некий субъект 33 лет отроду с густой седяной волоса. Но, господа, в битве с жизнью Я взял только первые подступы Я взобрался лишь на первый этаж Своей башни и Правда, это был самый трудный путь Он начат с нуля В данное время Мои предприятия оцениваются В 33 миллиона и Ровно через 10 лет Я сумею зайти на вершину башни И к тому времени Я стану полным владыкой края, и мои предприятия будут цениться в трижды 333 миллиона. Ой, то да. есть в меня. Аминь, да, да. господа, аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, аминь, не хочу, не хочу. аминь, Отец! Что это? Призрак! Нет, господа, это не, не тот! Тот в сумасшедшем доме, это призрак Нина! Ваше происходица! он? Убийца, преступник! Варна! Варна! родного в дом полицейского! Вот Вот и боль! Вот и Он... А на Филизу... что бумаженцы вот которую мне изволили передать лично для вас минуту тому так сказать назад Прошка, Ибрагима оглы еще не сдохла. Я живой, я прибыл в твой царство. Кто это принес? Ты человек в очках. Желает вас лицезреть во дворе, у подъезда. Оставайся здесь, я сейчас вернусь. Прохорю Господин Громов все время упирал свои глупые и глупейшие речи. Я, мол, преступник, я преступник. Что? Преступник? Кто преступник? Пушкин. А, да ваше превосходительство и вдруг подтверждение вдруг это лохматая персона какой-то старик это родной отец Прохора Петровича Громова представьте, генерал, он был упрятан в сумасшедший дом своим сыном факт, факт, факт и опять же упоминание старика о какой-то Анфисе ваше превосходительство да тут бесспорный криминал какая Анфиса, какое убийство что? что? Wow. Эй, эй, кто тут ждет меня? Я. Синилька с Амфисой вам планируется. Я с того света. Стой, стой. Кто тебя подослал, мерзавец? Ибрагима оглы, помни, подлец. Прохор, ну куда ты исчез? Что ты здесь делаешь, Прохор? Господи, да что с тобой? С кем ты говорил? Черт коньяку переложил Ибрагим, пожалей, доктор. Ой, Господи, Боже мой, сюда, скорей, да кто-нибудь помогите, скорей. Что, что, что, -то. что, -то что, что, причитать. А? Немедленно перенесите мужа в его кабинет и тут же пригласите доктора, слышите, ну, житель,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 Вы же богиня Диана! Сама психи да. должна быть у вас в размужении! Генерал, я уверена, вы не придадите значение этому, ну, этой выходке моего свекру? Ведь он же ну, психически тяжко, понимаете? Да, вы знаете, да! Как сказать? Ага. Ну вот мы и попыли да. садитесь, да. осторожно садитесь к прес-руму. Вот так. Будьте хозяином пиршества А вашей милой софи О! А, я знаю Я все-все знаю про вас Вы плут Ой, какой вы плут Вы для женщин, я вижу, не безразличны Гаммерский, гаммерский, моя дорогая фальтинер Вашей софи Я припасла <соцентрительное> к вам такой Колес бриллианты. Вы много раз воемел меня ним. Гран-софия. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, не я, не, не, не, Ваш нет, Прохор Петрович очень просил вручить вам вот этот подарочек Ну да, побрезбуйте Простите, Иннокентий Филач Да это же золотой портсигар Из чистого золота Не извольте сумлеваться Господа! Господа, прошу наполнить бокал Я хочу сказать, кто? Господа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 Да. За драгоценнейшее здоровье нашего почетного гостя, нашего губернатора да. Александра Александровича. Да. Да. Господа, да. Господа, да. Господа, да. Господа, да. господа, прошу да. всех наполнить бокал и минуточку да. внимания. Давай. Господа, наш глубоко уважаемый Прохор Петрович, один из солиднейших деятелей нашей великой страны. Да. Его незапятнанные совесть и честь общеизвестны. Да. Это правда, это правда. Да, да, да. Его коммерческий гений тоже на большой высоте, но Прохор Петрович,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 Вы здоровяк, голубчик. Вы просто поддались. Нельзя, нельзя быть женщиной. Надо душевный иммунитет. Итак, морфий к черту, кокаин к черту. Пусть бродяги нюхают. Все-таки, доктор, я болен. Но-но-но-но-но-но-но. Черного человека сегодня видел. Что? Да. Вон там, возле камина, Раза три. Потом синильгу чем занимались? Да он ведомости эти просматривал часов пять подряд. Все ясно, все ясно. Закон контраста. Об этом законе еще Аристотель говорил. Если я буду пучить глаза. Не пять часов, а только пять минут на белую бумагу, а потом переведу взгляд на изразцы на потолок, обязательно чёрное увижу. Закон контраста. Это ерунда. Ерунда, голубчик. Выходит, коньячку хлопнуть можно? Стаканчик? Нельзя. Итак... Значит, черного человека, видимо, это очень просто. Это у нас закон контраста, так сказать, негативчики. А вот э, синильга, что за птица? Да, не птица, это просто так, щепуха в юности еще, шаманка.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 Неси нельга Вниз, вверх. Прекрасно. Возьмите себя в руки. Жаль, доктор, что вы не были на моем юбилее. Очень жаль. Ну, а зачем вы в тайге прятались? По глупости. Хотел бы...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 Здоровый! Вы меня смахуя, так ударите по зубам и опять скажете, я здоров. Нет, к таким методам пусть прибегает пьяница в кабаках. А вот вы с мозолью запомните, ежели увидите чертика с хвостиком, топните каблуком себе в мозоль, и чертик пропадет. Да, спасибо. Обязательно. Словом, мы вас скоро исследуем разными финтифлюшками. Там, короноскопом, тахистоскопом, короче, разными психометрическими штучками. Все это ерунда, голубчик. Вы почти здоровы. Итак, до встречи, Прохор Петрович. Всего вам доброго.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 Померк. Можно только поражаться той глупости, которую он делает сейчас. Теперь надо ожидать новой забастовки, новых расстрелов. Да, да, да, это так. Боже мой, боже, ну, ну что же делать? Я предвижу, что Прохор Петрович или будет убит рабочими, или уничтожит себя сам. Это ясно. Но что будет с вами? Я должна жить и умереть в том звании,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 Ваша голова вот-вот посидеет, и здоровье ваше стало сдавать. Поверьте, вам не к лицу принадлежать к касте революционеров-безбожников. Заклинаю вас, будьте добрым христианином, окиньте большим своим умом тот путь, куда зовет Христос. Примите этот путь. Он зовется истиной, и ваша жизнь пойдет в добром подвиге, и вы сами... Простите, Нильяк.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 Не знаешь и молчи. Ну, да шли, подождите, что... Подождите, Краев товарищ пилит. Филат. Вы, Краев, имеете право распоряжаться лишь своей, а не чужими жизнями, поняли? Не жизнями рабочих. Василий, подброська еще к стеровому. Да, да. да а то зябко становится... А. Слышите? Слышите? Протасов. От вам. А кто поет? Простые мужики, лесорубы, рабы вашего милейшего людоеда Кромова. По-моему, наш спор теряет смысл. Конкретно, есть план действий? Да, есть. Первое. Объявление забастовки без всяких переговоров с Громовым. Второе. Накануне забастовки в ночь...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 Не шибко мастер говорит то я. Меня люди знают, ну, знают, что я всегда готов пустить кровь громову. Но я только Андрей вас, Андреевич, ты... даю я правду, сказал. Восставать не... у нас теперечи, это Ваньку валять. Нет никакой с позиции. Экономной за то есть экономической. Не к... капитал проймешь, да не в жизнь. Ей-богу, правда. Я, я что-то не, я... не пойму, да, это... да, о чем не это не вы, товарищ? Это, это э, какое у вас предложение? Ну, какое? у вас предложение. А ты, Краев, меня не перебивай. Да. Значит так. Мы вот как просветились здесь, по самую глотку. Верно я говорю, Каблуков? Верно, Филат. Верно, Верно. Правильно. Верно. Ты, Ромов, ты... нас многому научил. Вот Это, и по этому самому нас, сознательных, облестила мысль понятия вот какое. Уж ежели зачинать революцию, так зачинать, как след быть. Первонаперво нужно... Солдат поднять, да мужиков. Так, Каблуков? Известно так. Главный суть в солдатах, в армии. Мы про рабочих молчим. Рабочий сам поднимается, раз это его кровное дело. А вот значит, долго ли, коротко ли, восстание с оружием в руках, всеобщая заваруха. Мужики бар тревожат, землю забирают. А тут повсеместная забастовка, да не экономная, а самое, что ни на есть, Политическая, <свес> как с красным флагом. Совершенно правильно. Ну? Совершенно правильно мыслить, товарищ Филат. И мы должны теперь разъяснять людям, что дело не только в громове. Таких прохоров громовых на свете десятки тысяч, не а? тот, так другой. Разве не было забастовки? Была? Да. Были и расстрелы? Были. <свес> Все было. Были даны послабления, и вот еще не успели сгнить в могилах казненные, а уже в их снова отняли все, что заработано кровью погибших. Точно, так? ну точно. Ну, как беда, беда товарищи, в самом управлении страной, в ее устарелом, жестоком строе. Значит, надо повалить насквозь прогнившие строй, надо поставить свое народное правительство. Тогда сразу всем капиталистам вместе с Прохором Громовым крышка. А пока... Пока надо копить силы для предстоящих боев Надо готовить силы для революции Она близка Ну, а если рабочие все-таки сейчас выступят против своего конкретного врага Прохора Громова, как быть тогда? <связь> ну что ж Тогда нам придется быть среди них Другого выбора у нас нет, товарищи. зверя, Прохор Петрович. А то он как-то нервнирует меня. Ничего, он смирный. Правда, волчонка? Фу, место. Он только не любит, когда хозяина его обижают. Так зачем же это вы, господин Приперентьев, прибыли ко мне из Петербурга? Это ведь тысячи километров проехать.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 принадлежащего мне по праву наследования золотоносного участка. Вы говорите о прииске новом? Ну что ж, я буду с вами тягаться во что бы то ни стало. Это во-первых. А во-вторых, в прииск новый мной уже вложено больше двух миллионов рублей. Так уж и больше. Я ведь осмотрел прииск.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 Имейте в виду, что в акционерное общество входят высокопоставленные особы. Я плюю на высокопоставленных особ. Я на всех плюю. Я вооружусь пушками, пулеметами. В акционерном обществе принимают участие особые императорской фамилии. Я вооружу всю округу. Берите, берите меня войной. Я никого не с никого. Не вас, не анфисы. Какого Ибрагима, какой Анфи. До да Что здесь происходит? Прохор, Прох. Господи! Успокойся, прошу тебя. Господин Приберентьев, простите, но вы должны немедленно уйти. Прохор Петрович плохо себя чувствует, он очень устал. Вам его лечить нужно, сударыня. До скорого свидания, Прохор Петрович.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 Умоляю тебя, брось все дела Прокор Нет. Нет Стой Впрочем, садись Впрочем, как желаешь Знаю, знаю, фабрикантка Для чего ты хочешь выгнать меня отсюда Знаю Ты хочешь забрать в свои спротасовым руки все мои дела я И оставить меня нищим Да Я пью, я нюхаю, я прыскаю в себя морфий. Это все через тебя, через твои штучки, через твой христианский бабин раф фабрикантка. Врешь, врешь, врешь. Ведь я с большим трудом привожу издалека рабочих, плачу им прогонные деньги, учу их. Они бегут к тебе. Я вновь добываю рабочих, они опять к тебе.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 Ты укусил меня! Как я ты, волк! Значит, и ты против меня! Вот Бахтик! то Бахтик! То здесь? Бахтик! Я видел. Я видел, влетел в окно. Кто? Анфиса. Ты. Здравствуй, Анфисочка. А я болен, Анфис, болен, а, а ее я убью, монашку Нину, а Ибрагима я ни капельки не боюсь, да-да-да, не улыбайся, пожалуйста, не боюсь. меня возле камина она меня хочет залезть чтобы я сошел с ума можно а? прохор петров А я к тебе в гости пришел. Примешь? А, Иннокентий Филатович. Это очень хорошо, что ты пришел. А то все меня бросили. Ты отдохнул бы, прошенька, а? Да. Пожалуй. Видишь телеграммы? Ну? Из Москвы, из Петербурга. Протестуют Викселя. А мне наплевать. Это что так? Пусть. Вот еще. От Московского коммерческого банка. Начитай. В случае неуплаты, дважды отсрочиваемых нашим банком взносов, ваш механический завод целиком пойдет в сукциону. О как. Стращают сволочи. А где мне взять? У меня до семи миллионов пущено в дело. А она не хочет дать. Кто? Нина. Она ведь на деньгах сидит. Пусть отбирают. Пусть. Мне теперь ничего не жалко. Все знаю. Все понимаю. Крах идет. Оно плевать. Сначала я всех жрал. Теперь меня жрут. Наплевать. Кто это там? Кто это? Кто это за окном шумит? Почему вы сюда пустили? Кто посмел? Ты не волнуйся, не волнуйся, Прошенька. Не надо, я схожу, узнаю, в чем дело. Сиди. Куда ты? Куда? Сиди. Ты здесь побудь.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 Я знаю, знаю, они хотят убить меня. А! А! А! Так вы в меня камнями? Не дайся, черта лысого, Рокместер! казаки! Гоните всех вон! Стреляйте их под лицо, стреляйте, стреляйте! «Мы пришли к тебе! Мы хотим говорить с тобой! Выйди к народу! И хотим убийца! метропреступник, Эксплуататор! Выйди к народу! Выйди!» «Какая толпа! Господи, куда же мне теперь?» Синильга, это ты. Я. Я. Иди за мной, прохонь. Иди. Трудно дышать. Грудь сдавила Дай мне воздуху. Иди, иди за мной. На башне там много воздуха. Спаси, спаси меня. Сюда Иду, иду. Чем я здесь, на этой башне? Я жить хочу. Жить. а, -а, -а Ищут меня, слышишь, синий я...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 Проклято чрево, родившее меня, будь проклята земля, соблазнившая Прохора Громова свинными соблазнами, будь проклято небо, что не послало мне непрошенной помощи. Смерть, смерть, возьми меня. Иди ко мне, Прохор, иди вниз, вниз. Иду, иду, иду.